Глава седьмая. Настя. Я прождала тень сутки, а он так и не пришел. Расстроенная, уставшая, голодная и замерзшая, я ковыляла до точки, откуда можно вызвать такси. Нога под гипсовым сапожком уже не просто ныла. Боль туманила разум настолько, что хотелось остаться на заброшенном складе навсегда. Радость, с которой я торопилась сюда, давно сменилась глухим отчаянием. Раз тень позвал сюда, то помнят меня. А еще точно нашел то, о чем не должен знать клан. Ведь позвал меня на наше тайное место. Может быть, ждет меня здесь с Линой? Такие мысли крутились в моей голове, пока я не поняла, что на складе пусто. Ни Лины, ни Тени. Умом я понимала, что мне нужно в клан показать ногу Леону и Альбине. Получить свою порцию, нагоняя за несоблюдение строгого постельного режима и лечения. Но боль была настолько сильной, что тупила порывы разума. В голове только и крутилось Домой, под одеяло. Спать. Уже даже есть хотелось все меньше. Я не понимала, что происходит. Случилось ли что-то с тенью или с Линой? Недостаток информации и собственное бессилие подкашивали ноги. Хотелось закрыть глаза, открыть и чтобы все решилось. Или перемотать время назад. До того, как тень проглотила эту злосчастную пилюлю. С того момента моя жизнь покатилась под откос. Я бы даже отреагировала на его попытку напоить меня стимулятором зверя по-другому, куда спокойней. И никакого дурдома бы не было. Мы бы смогли поговорить нормально и... Отказался бы тогда тень от меня? Замутило. То ли от голода, то ли от мыслей. Я смотрела на телефон, который вот-вот грозил разрядиться. Странно, что Сеня ни разу не позвонил. Когда я получила сообщение с незнакомого номера, набор символов, наш с тенью код вызова на место встреч, то оставила медалиса в архиве. Попросила тут же позвонить, если он что-нибудь найдет. Но мне звонила мама, папа, даже брат. Я врала, что нахожусь в квартире, отдыхаю, сплю. Отмахивалась от попыток приехать меня навестить. Но ни Тень, ни Сеня не звонили. Самой набрать наемнику мне не хватало смелости. А ведь раньше звонила постоянно, а он отвечал, даже когда был на задании. Сначала спрашивал, что случилось, и, убедившись, что все в порядке, шептал краткое «Перезвоню». Я с ним могла болтать часы напролет, делилась всем, как с подружкой. Сейчас мне это казалось таким глупым. На последние деньги заказала такси, задушила жабу и добралась до пустой съемной квартиры. Как поднималась наверх, лучше никогда не вспоминать. Через водопад слез из глаз, потому что нога горела болью. Я рухнула на промятый диван, стянула со спинки плед, И мгновенно заснула. Я резко проснулась от громкого звука. На инстинктах приподнялась на руках над диваном, сонно щурясь в сторону выхода из комнаты. «Тень?» — сипла спросила я. Наемник держался рукой о дверной косяк и шатался. Весь грязный, с черными разводами сажи по лицу. Он смотрел на меня так, будто я умерла и воскресла. А потом засмеялся, громко откинув голову назад. И этот смех сотряс чашку на столе, хрусталь старой люстры, мои легкие. От этого смеха мурашки поползли по коже. Тень вытер глаза, размазал черное по лицу еще сильнее. Он плакал? От смеха? Я совершенно ничего не понимала. Натянула плед по самый подбородок и будто онемела. В голове царила пустота, но так же внезапно, как начался, бешеный смех закончился. Тень резко закрыл рот, посмотрел на меня, будто ощупывая взглядом. А потом исчез. «Тень!» — крикнула я. Но в душе я знала, что его уже нет в квартире. Да что в душе? Хохот прямого доказательства носился по улице. Я слышала это через открытую форточку. Я потянулась к телефону, который успела перед сном поставить на зарядку, и он чуть не выпал из моих рук. Было видно начало сообщения от Сени. «Лина в клане». Я поймала мобильный на лету и разблокировала экран. Дочитала. Она у Леона и Альбины. За ее жизнь борются. Борются. Телефон все же выпал из рук. Я отшвырнула плед в сторону и встала, а потом закричала от боли и плюхнулась на диван. В глазах сверкали искры. В мятой одежде натянула на здоровую ногу кет, взяла костыль и запрыгала по ступеням вниз. Только там поняла, что у меня нет денег на такси. Плевать. Гордость в бездну. Тень где-то рядом, и, значит, рядом его мотоцикл. Поедем в клан вместе. Но на мой звонок наемник не ответил. Я набрала Сеню. Молчит. Маму. Нет ответа. Папу. Тишина. Сашку. Абонент не абонент. Да что происходит? Тень! Закричала я, пугая случайных прохожих. Конечно же, наемник не появился. Это было бы слишком хорошо. Я вызвала такси, поставив оплату наличными. В клане займу деньги у родителей. Не время быть гордой и самостоятельной. Конечно, я могла через боль подняться обратно, разбить копилку и наскрести мелочь на метро и на автобус, а потом долго ковылять до промзоны, где находится клан. Но сейчас я отчетливо поняла, насколько это бредово. Хотя раньше именно так и сделала бы, доказывая непонятно что, непонятно кому. Пока ехала, не переставала звонить всем, кого знаю. Но даже подруги из клана не отвечали, что раздувало плохие предположения до немыслимых размеров. Что с Линой? Почему тень смеялся, как сумасшедший? Что за тишина связи? Наберу Аленке. С медоедкой, несмотря на разницу в возрасте, мы всегда были на «ты». И ответила она на звонок сразу и коротко. «Приезжай в клан, елы-палы!» Аленка же и встретила меня у ворот, расплатилась с таксистом и резюмировала пипец елы ёлы-палы!» Я поблагодарила ее за помощь и согласилась. Фраза медоедки полностью отразила мое внутреннее состояние. Что случилось? Лина отравлена ядом бродячих, три раза останавливала сердце. Сеня ее спас, елы палы «Как?» «Подал идею поделиться кровью, елы палы Только его группа крови не подошла, а моя — да. Леон сказал, что теперь только от организма Лины зависит, справится она или нет». «Но откуда появился яд бродячих? Что произошло с Линой?» аленка помрачнела тебе официальную версию озвучить или мои мысли ее лыпалы и то и другое если можно аленка молча достала телефон и включила видео на нем мужчины пробирались в дом и рассказывали о страшных находках платье пропавшей девушки вещах известного наемника а потом и вовсе нашли лину подруга на видео почему то была одета в мои вещи и была без сознания мужчины сняли ее синяки сетовали на жестокость тени обсуждали его трусы А потом в кадре появился и сам наемник. Это был действительно он. Убивал быстро, тихо, словно нож самурая. Видео закончилось, когда Тень поднял телефон. Мы с Аленой молча переглянулись. Все было понятно, без слов. «Я ни на секунду не поверю в то, что Тень похитил Лину, а не что пришел спасать». «Очевидно, елы-палы!» — воскликнула Аленка, а потом добавила убийственным тоном. «Но только для десяти сверхов. А вот все остальные верят в этот бред, елы-палы». Говорят, что Тень после расставания с тобой сошел с ума и пустился во все тяжкие. Что он собирает новый клан бродячих. Что теперь его ничто не держит на пути добра. И скоро весь мир оборотней сотрясется. Я вспомнила Тень, его дикий смех и откинутую назад голову. Нет, что бы это ни было, я не верю. Где Тень? Аленка скептически посмотрела на меня. Ты же знаешь, что если он не захочет, его никто не найдет. Нет, я найду. Навещу Лину, поговорю с родными и разыщу его хоть на другом конце света. В коридорах больницы витала атмосфера нервной надежды, и я сразу же поняла, почему моя семья не отвечала на звонки. Все дело в Саше. Мама с папой держали брата в тесных объятиях рядом с дверью палаты. Судя по позе, увести брата оттуда не получалось. Он упирался всеми силами. Мама терла Сашку по рукам, разминала пальцы, а папа обхватил его голову и удерживал зрительный контакт с сыном. Со стороны этот жест казался поддержкой, но на самом деле он помогал брату взять контроль над ментальной силой. Папа, держа руки на висках сына, блокировал воздействием. Не знаю, как это работало, но с самого рождения остановить Сашку мог только отец. Глава гибридов говорил размеренно, четко и громко. «Ты управляешь своей силой. Мы сейчас вместе сделаем вдох, а с выдохом ты почувствуешь, как успокаиваешься. Со следующим выдохом ты сможешь взять контроль над собой. Ты уже чувствуешь свои руки, каждый палец». Мама как раз растирала левую ладонь двумя руками, и я подбежала, взяла правую и стала разминать кисть брата. Стала называть вслух пальца, который растираю. «Мизинец, безымянный, средний, указательный, большой». Мама подула Саше в лицо. «Ощути ветер». Леон появился из ниоткуда со стаканом льда. Я взяла один кубик и положила Саше на ладонь. «Почувствуй лед. Мы заземляли, брата. Может, наш ритуал со стороны казался странным? Но все близкие понимали, как сильно Саша может навредить Лине своим всплеском ментальной силы. Ему стоило бы держаться от нее за десятки километров, а он стоял прямо у двери ее палаты и не мог отойти». Взгляд Саши становился яснее, и уже через минуту он кивнул, давая знак, что опасность миновала. Я с болью посмотрела на брата. Что же мы с ним такие неправильные в своих парах? Что же у нас все через одно место? Мама обняла меня, отец отпустил брата, а потом чмокнул меня в макушку. — Ты вовремя, как нога? — Все хорошо, как Лина, к ней можно? — Конечно, я лгала о ноге. Мне ответил Леон. — Сейчас нужно свести риски к минимуму, никаких посещений. Мне дали взглянуть на подругу через окно бокса, словно боялись движением воздуха спугнуть чудо, и я их понимала. Лина была белее подушки, на которой лежала, казалась облачной, но все-таки она дышала. Экраны медицинских приборов ответственно замеряли жизненные показатели и словно говорили «еще поборемся». Сеня спал в соседней палате, а на прикроватной тумбочке высилась гора оберток от шоколадных плиток. Алёнка все поправляла одеяло, которое медалист с завидным постоянством скидывал во сне, и вздыхала. В докторском кабинете спала уставшая Альбина. Леон обложил ее подушками, заготовил на штанге кучу капельниц, а на столе — шприцев с лекарствами. Как самый ответственный будущий папаша, он исправно измерял пульс, пищал электронным градусником, за что получил нагоняй от проснувшейся из-за разведенной суеты Альбины. Леон прошел мимо меня в коридоре, бурча... «Я же беспокоюсь, Лина не одна в группе риска». Я никогда не видела Леона таким и заботливым. Отцовство было ему к лицу. Или, правильнее сказать, любовь ему к лицу. В этой обстановке показывать свою ногу и говорить, что я не соблюдала постельный режим, мне показалось неуместным. Я немного поговорила с родителями, попереглядывалась с братом и поковыляла к выходу. «Мне предстояло найти тень, но как это сделать без денег и с больной ногой?» Задача не из легких. «Далеко собралась?» — донеслось в спину. Леон, как типичный леопард, умел мимикрировать под фон. Вот и сейчас в белом халате он очень органично слился со стеной. Погруженная в свои мысли, я и не заметила. «Эм, ну...» «Почему молчишь о ноге?» Я не стала отпираться, просто посмотрела в глаза доктора. «Пошли! Но...» «Никаких но, если хочешь ходить на двух ногах. Спорить было трудно, особенно с Леоном. Я всегда его немного побаивалась. «Сделаем рентген и посмотрим, насколько сильно ты над собой издевалась!» Я снова промолчала. «Ну а что сказать?» Ответ был на рентгеновском снимке и на лице Леона, который его увидел. Врач смотрел на меня так, будто сомневался в моих умственных способностях. Я даже отвернулась. «Тебе снова нужна операция! У меня нет на это времени, я должна найти тень!» «Зачем?» Поговорить с ним, доказать всем, что это не он сделал такое слиной. Думаешь, сможешь что-то сделать? По крайней мере, попытаюсь. Считаешь, он нуждается в защите той, кто отказалась от него как от пары? Я промолчала. Он наемник со стажем в несколько десятков лет, и ты от роду восемнадцать со сломанной ногой. Я молчала. Все равно сделаю, как чувствую. Леон увидел, что я не передумала, и выражение лица стало беспощадным. Тогда скажи, почему ты сейчас так борешься за него, наплевав на свое здоровье, если месяц назад заставляла его принять пилюлю от истинности? Я не заставляла. Ты позволила. Он ждал до самого твоего восемнадцатилетия. Две недели носил с собой эту таблетку в надежде, что ты передумаешь. Он сам ее проглотил. Я не просила его об этом. Но ты не сказала обратного. Если бы я сказала, это означало бы... Я задохнулась, поперхнулась продолжением фразы. «Что же это означало бы?» – зацепился за слово Леон. Слова застряли в горле. Я с силой вытащила их из себя. Что я согласна быть с Тенью навсегда? А сейчас ты что делать собралась? Выручить его. Ага, а это не значит, что ты хочешь быть с ним? Нет, это значит, что он мне дорог. Дорог так, что тебе наплевать на свое здоровье. Конечно, Тень мне близок. Я Элину искала все эти дни, повредив ногу. «Глупая, ты еще такой ребенок!» Больше всего я не выносила, когда меня, уже совершеннолетнюю, сравнивали с ребенком. Я сжала кулаки, но не хотела спорить с тем, кто совсем недавно вытащил Лину с того света. Леон устало склонил голову на бок, и я заметила тени под глазами. «Давай так, я сделаю тебе операцию, ты три дня проведешь в покое в соседней слиной палате, будешь за ней присматривать, я выведу изображение с камеры на твой телефон». Медсестры, конечно, следят, но ты-то присмотришь лучше, верно? Леопард думает, я не понимаю, что он хочет сделать. Я найду тень, помогу ему, а потом вернусь на операцию. И ты еще утверждаешь, что видишь в нем только друга? Я только что поставил на чаши весов лину и тень, не думая, ты выбрала своего истинного. Истинного? Никто никогда не называл так тень при мне. Это резало слух и будто лишало половины воздуха в лёгких. Он не. Иди, перебил меня Леон, поморщившись. Я сделал все, что мог. Моя совесть чиста. У двери кабинета меня ждал отец. Держи и не спорь. Он сунул мне в руки наличные, развернулся и ушел так быстро, будто боялся передумать. Спасибо, прошептала я в пустоте, часто-часто моргая. Я все верну. Обязательно. «Логово Лис. Я смогу принять всех питомцев за два дня!» Кира держала в руках планшет с записями своей ветклиники, но смотрела на дочь. «Я хоть завтра могу оставить спецотряд на Майконга!» Никс потер переносицу. Олеся пришла час назад, но все это время простояла у окна, обхватив себя руками. Родители знали, что сейчас к дочери лучше не подходить, но от этого переживали еще сильнее. Последние новости уже давно прокатились по всему миру оборотней. Лину нашли, полуживой. Сейчас она на грани. Лисенок побежала туда, а вернулась вот такой, никакой. Кира с Никсом догадывались, что ситуация с истинным дочери многократно усложнилась. Песец побросал все рабочие дела, как только жена написала, что дочь пришла не в себе. А не в себе Леся бывала только по одной конкретной причине. Когда один засранец забывал о том, кто он такой. По мнению Никса, вёл Саша себя как последняя сволочь. Если бы парень был в клане лис, то песец устроил бы ему песец, загонял бы на тренировках, душу вынул и всунул бы обратно за дочь. Но истинной дочери был в клане гибридов. «Да, так легко не добраться, но если постараться...» «Не спешите!» – вдруг повернулась в полоборота Лисена. «Я в порядке!» «Ничего себе в порядке!» – пробурчал Никс. «Мне нужно было это увидеть!» Олеся с вызовом подняла острый подбородок вверх. «Теперь я не сомневаюсь». Дочь сильно выросла за прошедший год, но стрелка на весах будто остановилась. Леська стала болезненно худой. Оттого ее фигурка оказалась слишком хрупкой в своей решительности. Дочь совершенно точно созрела уехать. Кира переглянулась с Никсом. Они думали об одном и том же, но озвучить решилась только мать. «А что, если Лина...» Договаривать не стали. Если девочка проиграет схватку со смертью, то освободит ли это путь Саши к дочери или сделает ещё более тернистым? Леся тут же выпустила иголки. Лина выкарабкается. Я желаю ей только счастья, но я больше не хочу быть с ней в одной партии. Я все время проигрываю, а сейчас тем более. Саша поглощен переживаниями о Лине. Даже если бы я решила бороться, мне не одолеть девушку на пороге смерти, а уж с мертвой соперницей тем более не тягаться. Тебе не с Линой нужно сражаться а с Сашей, но женским оружием, покосившись на мужа, поделилась мудростью Кира. Парень просто привык к тебе, думает, никуда не денешься, как его хвост. А мы посмотрим, как он проживет без сердца, просто пока он не знает разницу между дружбой и любовью. Гормоны шалят, а его ментальная сила вечно срывается с цепи. Ты точно не пожалеешь, что уедешь так далеко? Мам, я не хочу быть рядом. Не вижу смысла стараться, когда Саша меня избегает, когда. Леся проглотила ком в горле и продолжила. «Я пришла сегодня проведать Лину, а он спит на стуле у ее палаты». Кире хотелось спрятать дочь в своих объятиях от всех бед. Никс же отвернулся, чтобы не показать, как трудно сдержать зверя в узде, когда дело касается любимой дочери. Кира поспешила сгладить углы. «Вы просто все выросли вместе. А с Настей Линой он вообще постоянно бегал мелким. Не переживай так. Вот уедем, он и поймет, каким олухом был». «Угу», — кивнула Олеся, а про себя добавила. «Только мне кажется, когда я вырву его из сердца, обратно уже не прикипит». Никс выглядел раздраженным и смущенным, разочарованным в своем бессилии. Песец вдохнул так, что плечи поднялись, и сказал на выдохе. «Вот поэтому истинных надо встречать в зрелом возрасте, как я, твою мать». Кира нервно засмеялась. Ты тогда почти опоздал. Я был как часы. Спас же тебя от тех амбалов. И лисенка сделал. все успел. Кира игриво стукнула мужа по плечу и сделала страшные глаза. Он в ответ. Их дочь же фыркнула и возразила тихо. Будто мы выбирали стать истинными чуть ли не с рождения. Кира обняла дочь и шепнула в ухо. Два дня. Потерпи только два дня, и мы уедем отсюда. Сменишь обстановку, и сразу станет легче. Леся кивнула, изо всех сил стараясь не расплакаться, хотя минуту назад ей казалось, что она больше не проронит ни слезинки по Саше. В объятиях мамы душа будто открывалась, а эмоции выплескивались наружу. Ее рука, гладящая по волосам, родной запах яблок и муската размягчали девушку, поэтому она медленно выбралась из объятий матери и решительно кивнула. — Два дня. Не раскисать. Никс наблюдал за своими девочками с задумчивым выражением лица, А потом вдруг выдал. «Я напишу главе гибридов, что больше не считаю его сына будущим зятем. Полярные лисы, Олесь, отличные ребята!» Лисёнок вымученно улыбнулась. В ней, такой мягкой внешне, чувствовался несгибаемый стержень. И Кира и Никса знали, что если дочь что-то решила, то она не отступит. «Чую, Саша еще поломает клыки о лёд, сказал писец уверенным тоном. Дочь всегда понимала юмор отца и улыбнулась. В душе Леся очень хотела, чтобы слова папы сбылись. Полярная лисичка все таки отправила Саше сообщение в ночь перед отъездом. Уезжаю минимум на полгода. Решила, что истинного стоит поставить в известность об отъезде. Так Леся сможет смотреть вперед с чистой совестью. Но девушка не ожидала, что всю ночь будет гипнотизировать телефон в ожидании, когда сообщение засветится, как прочитанное. Гибрид не читал. Ни утром, ни даже в полдень, когда все лисы прощались с семьей песцов. Не даже в час дня, когда Леся с родителями выехали на машине из города. «Лесёна!» – начала мама, повернувшись с переднего пассажирского сиденья. «Если хочешь, я тут новую сим-карту купила!» Не успела Кира закрыть рот, как дочь вырвала из ее рук пластиковый прямоугольник с картой. Леся быстро отодрала ее от креплений, разобрала свой телефон и вытащила старую карту. В абсолютной тишине только резкий звук сломанной старой пластины связи выдал, на каком внутреннем пределе была девушка. Леся открыла окно и выбросила крошки от прошлого. Прошлого номера, прошлых связей, прошлых пут. Она вставила в телефон новую карту и закрыла окно. Больше молодая лисичка не смотрела в сторону зеркала заднего вида. Только вперед. «Поспите, девочки. Нас ждет долгое путешествие. Через три часа заедем по пути в один интересный город. Погуляем, пообедаем». Ник сделал вид, что не заметил ничего, что происходило сзади. «Хорошая идея. Я не спала всю ночь». Кира широко зевнула. Леся тут же свернулась калачиком на заднем сиденье, накрылась пледом и закрыла глаза. В уголке глаза застыла слеза, но сон сморил девушку удивительно быстро. Когда Кира и Никс услышали глубокое дыхание спящей дочери, то позволили себе обменяться беспокойными взглядами. Когда Леся проснулась, они с удивлением отметили ее прекрасное настроение. Она поела с небывалым аппетитом, гуляла по незнакомому городу с невероятным удовольствием, фотографировалась с широкой улыбкой. Ее будто подменили. Никс улучил момент тихо спросить у Киры. «Она притворяется?» Леся в этот момент покупала мороженое в ларьке. Кира сморщила нос и показала взглядом на дочь, а потом приложила палец к рту. Все-таки дочь тоже оборотень и обладает сверхслухом. писец остался недоволен ответом любимой. Он выглядел так, будто накинул лет десять, до того сморщил лоб и помрачнел. Последующие дни путешествия все-таки убедили Никса в двух вещах. Первое. Его дочь держит все самое наболевшее при себе и пока не переживет, не поделится ни с кем. И второе. У его девочки невероятная сила воли. Несостоявшийся зятёк очухался на третий день путешествия, когда они уже побывали в пяти городах. Позвонил на телефон Киры. «Саша звонит. Что делать?» – спросила мама у Олеси. «Смелый какой!» – проворчал Никс. «Сразу звонит, не пишет». Леся взяла мамин телефон, и ее палец застыл между красным кружком отбоя и зеленым принятия вызова. А потом девушка на миг закусила губу и ответила. «Да, ничего не слышно, мы в дороге. Если что-то срочное, пиши сообщениями». И повесила трубку, передала маме телефон и отвернулась к окну. Телефон зазвонил снова. «Будешь брать?» – спросила Кира с сомнением. Леся протянула руку и снова повторила все слово в слово, действие в действие. «Понадобилось так сделать еще раз, чтобы до Саши дошло. Надо писать пропищала уведомление сообщения. «Будешь читать?» спросила Кира. Никс навострил уши. «Удали сообщение, пожалуйста», попросила Олеся, заткнула уши наушниками и закрыла глаза. Кира не смогла устоять перед искушением и не прочитать. Вдруг Саша дико раскаивается и уже бежит вслед за машиной босиком. Может, им тогда стоит немного сбавить скорость, чтобы парень догнал? Вдруг он уже все осознал? Кира открыла сообщение... И обрадовалась, что Леся отказалась его читать. Только расстроилась бы. Поздно заметил сообщение. «Прости, я все это время провел в больнице. Лина пока без изменений. Неожиданно ты уехала. Удачной дороги!» Может, на личный телефон Леси он и написал бы больше, но даже Кире читать такое было неприятно. Что уж говорить о дочери. Особенно это удачной дороги. Лучше бы накатал гневную простыню, ругался как полоумный. Так было бы видно, что ему не все равно прочитала все всё-таки, да, мам?» – спросила Леся сзади. Кира вздрогнула. «Прости, беспокоюсь просто». «И что там? Есть что ответить?» 음, можно ответить спасибо». Ответить «Ответь?» – попросила Леся. «Я не хочу, чтобы он подумал, что я играю в обиженку». А про себя подумала. На завтрашнее его сообщение отвечу уже сама. Напишу, что мы ничем друг другу не обязаны. Но Саша не писал на следующий день. И на следующий тоже. Поэтому Леся приехала в клан Лис абсолютно свободным сверхом. Здесь никто не знал, что она связана с рождением с самым сильным в ментальном воздействии оборотнем. Здесь она была тем, кем никогда не являлась. Не половинкой, не истиной, а просто полярной лисичкой. Да и клану песцов было чем так заворожить Лисену, что она все меньше и меньше думала о Саше. За новенькой сразу стали ухлестывать два красавчика. Один статнее и белее другого. А еще Леся сразу нажила врага, чернобурова лиса, затесавшегося в клан песцов. Он ей просто проходу не давал. Жизнь забила ключом. Никс делился знаниями о подготовке молодежи в спецотряд лис, о сильных сторонах вида и о слабых, и как их использовать для защиты. Кира помогала в медпункте. Не в пример Никсу это не она обучала тут, а обучали ее. Оказалось, у песцов из-за специфики замедленного обмена веществ в холодный период был свой метод врачевания и оказания первой помощи. Леся же обучалась, гуляла, завела себе двух подружек и, казалось, даже привыкла к холоду. Он помогал ей не вспоминать, что когда-то в ее сердце была весна. Одно себе только позволила Лисичка – первый месяц вести аккаунт в соцсетях. А потом и это отбросила, обругав себя последними словами потому что поняла, что делала это ради Сашиной реакции, реакции, которой не было. В таких условиях даже чернобурый лис стал казаться не таким уж ищадьем ада, как истинный. Хотя пора бы, Лесе, забыть это слово.